Глава 27. Куда укажет истина? Наступление сумерек я опять пропустила, что было, в принципе, закономерно. Зато к возвращению некроманта мои ногти представляли собой верх совершенства: ровные, полукруглые, одинаковой длины, покрытые матовым лаком нежно-розового цвета, в тон у божескому платью. И не важно, сколько времени я убила на эту красоту. Результат приводил меня в экстаз при одном только взгляде. Оставалось лишь привести в порядок наряд. Благо я прекрасно помнила его недостатки и не особо нуждалась в свете. И всё. Можно смело ехать на очередной бал. Однако моим грандиозным планам не суждено было свершиться. Ворвавшись в библиотеку, некромант принялся рыскать меж стеллажей, заглядывая во все щели. Как ни странно, свечи зажечь он при этом не удосужился, и я невольно насторожилась. Руан явно кого-то искал. Вероятнее всего, меня. Опасаясь повторения недавних событий. Но что привело его в поистине слепую ярость? Вынудзив напрочь позабыть о логике, уж не Тайерли? Неужели Бландин наконец-то проснулся и всерьёз занялся вопросом моего освобождения? А не Кроманд, не имея возможности вымести зло на сопернике, решил сорваться на мне? Последняя мысль не радовала от слова совсем. Я постаралась слиться с обивкой кресла, в котором так уютно устроилась, но, к сожалению, не преуспела. Вынырнув из-за угла, мужчина практически наткнулся на меня, не иначе как чудом замерев в паре сантиметров от разделяющего нас столика. Я аж отшатнулась, а потом разглядела Руана поближе и похолодела от ужаса. Вся его одежда была покрыта подозрительными темными пятнами, напоминающими не то кровь, не то жидкую чернозёмную грязь. Брюки были буквально усыпаны ими, а рукава камзола его вовсе изгвазданы по локоть, косвенно подтверждая ужасную теорию. Самое большее несколько часов назад некромант собственноручно кого-то убил, ну или попытался, уделавшись по самую макушку, и почему-то в голову не лезло иных претендентов, кроме Тайера. Кому Колдун обещал поединок? Блондину. Кому сулил проигрыш? Ему же. А иного способа вызволисть меня из заточения со слов присловутова руана не существовало. Правда, в душе теплилась маленькая надежда, что некромант не уничтожил соперника, а просто пустил ему кровь, оставив приходить в себя под строгим надзором лекарей, чтобы впредь никто не смел вставать на пути всемогущих властителей мира, потому что способности колдуна вполне позволяли ему завершить всё быстро и аккуратно, без зрелищных фонтанов в густой багряной жидкости. Да. По сути, я делала ставку на адекватность Руана, ведь некромант не был самодовольным дураком. работающим на публику, властным и эгоистичным, высокомерным, но не идиотом, он прекрасно понимал, что смерть, даже самая позорная и унизительная, далеко не худший исход. Гораздо страшнее перспектива подвергнуться лютым мучениям непосредственно перед гибелью. И кто, как не испытавший их на собственной шкуре, сможет красочнее описать столь кошмарные ощущения? Увы, всё это были лишь мои догадки. Правду знал только колдун, и только он мог её раскрыть. Сглотнув вязкую слюну, я взяла себя в руки, выпрямилась и выжидающе уставилась на мужчину, намертво стиснув зубы, словно спрашивала, чего он от меня хочет. Заканчивай и спускайся. Отступив обратно в тень, неожиданно спокойно приказал Руан. Через 5 минут жду тебя в столовой. И скрылся легонько хлопнув дверью. Помедлив минутку, я неохотно поднялась и направилась следом, гадая о причинах внезапной смены настроения собеседника. Всё равно за отведённый промежуток было нереально сотворить с платьем что-то достойное, а задерживаться я не рискнула. Опасаясь упустить редкий шанс прояснить пару действительно важных моментов. Коридор встретил меня непроглядной тьмой. Однако я уже достаточно хорошо изучила дом, чтобы не волноваться и смело направилась к винтовой лестнице. Конечно, никто не мешал мне попробовать что-нибудь поджечь. Благо колдун находился где-то поблизости. Однако Играть с огнём я по-прежнему страшилась. Воспоминания о злоключениях в сарае были ещё слишком свежи. Естественно, за стол я села раньше Руана и прождала его не менее 10 минут вместо обещанных 4. А вы долго? Стоило мужчине появиться, схватило быка за рога. Переодевался, приблизившись, сухо бронил он: "И действительно, вместо испорченного наряда на нём красовался абсолютно такой же, но чистый. В первую секунду я даже подумала, что Ник Романд не стал заморачиваться и тупо потёр все следы с помощью магии. Однако влажные волосы выдали его с головой. Оказывается, он ещё и в ванную умудрился принять. Тем временем колдун поставил передо мной пустую тарелку и наполнил её утренней кашей, весь день простоявшей на столе. Я непроизвольно поёжилась. Мне только отравление для полного счастья не доставало. Хорошо, что бутерброды ещё не успели перевариться, и я была сыта. В отличие от Руана, который с жадностью накинулся на свою порцию, не замешкавшись ни на мгновение. Складывалось впечатление, что У некроманта напрочь отсутствуют вкусовые рецепторы. С таким аппетитом он уплетал совершенно несъедобное блюдо. Да и вообще, как можно питаться одним и тем же круглые сутки? И за дня в день. Разве что магические ароматизаторы добавлять. Идея, кстати, показалась мне неплохой. И я сделала себе зарубку провести эксперимент в ближайшее время. Пока же... предо мной стояла куда более приоритетная задача. «А вы что, с лошади упали?» Когда Руан утолил первый голод и потянулся к графину с водой, поинтересовалась с участием. Задавать вопрос в лоб я банально побоялась, втайне надеясь, что дела обстоят не так плохо, как мне представлялось. В конце концов, я обладала поистине безграничным воображением, и прекрасно об этом знала, жаль только вспоминала редко. Нет? С чего ты взяла? Тотчас нахмурился собеседник. Пропустив удар, сердце забилось втрое быстрее прежнего. Да. На положительный ответ рассчитывать явно не стоило. Колдун наверняка отлично держался в седле, но падать духом было ещё рано. Просто я заметила на вашей одежде тёмные пятна, вот решила, что вы испачкались в грязи. Призналась немного с лукавев. Не угадала? Настал момент истины. Нет. Привычно короткий ответ собеседника загнал мою душу куда-то в область пяток. Как подсказывал опыт, некромант умел говорить развёрнуто. Я не раз в этом убеждалась. Значит, здесь ему было что скрывать. Не грязь, уточнила осторожно. Не останавливаться же на полпути к цели. Увиливать Руан не стал. Кровь, сообщил, вновь принимаясь за кашу. В груди зародилось мрачное предчувствие чего-то непоправимого. Человеческое предприняла последнюю попытку оправдать собеседника. Да. Не моргнув глазом, кивнул Колдун. В горлу пересохло. Вы кого-то убили? протянула с трудом ворочая языком. Да. И так обыденно это прозвучало, что у меня перехватило дыхание. В тот миг я впервые чётко осознала Мужчина в дом которого мне довелось попасть, действительно отнял у кого-то жизнь. И не впервые. Хуже и быть не могло. Что бы я ни говорила о колдуне прежде, как бы плохо о нём ни не думала, вера в лучшее никогда не покидала меня. Да, некромант мне не нравился, и я упорно искала к чему придраться, чтобы иметь более вескую причину для побега, чем какую-то непонятную неприязнь к тёмному искусству мертвецам и завоевателям но подсознательно была уверена все мои теории основаны на лжи допускала что в расчёты закралась ошибка и намеренно её игнорировала однако реальное положение дел изменило всё раз и навсегда руан убил человека неважно кого и за что Его руки были в крови. В прямом смысле. Продолжать расспросы не имело толка. Тайер, не Тайер, всё едино. Приносили мертвецы какую-нибудь неоценимую пользу или нет, без разницы. Я не собиралась жить с убийцей под одной крышей. Как идти по его стопам?